Глава двадцать девятая. Они молча сидели в гостиной. Смита тихо плакала. Махан не мог шевельнуться. Наконец, после долгого молчания Смита заговорила: «Прости. Видишь, я не могла. Не надо». Голос Махана хрип. Он подошел к ней, сел рядом и взял ее руку. Почувствовав все, что он вложил в этот жест со страданием, пониманием, заботу, Смита совсем расклеилась и заплакала сильнее. Хватило одного звонка. сказала Смита одного звонка Чику, чтобы перевернулась вся наша жизнь. Это я была виновата, понимаешь? Все это случилось по моей вине. Смита, нет, нет, за протестовал Махан. Не думай так. Ты была ребенком, но Смита его не слышала. Мы считали себя индийцами, сказала она. Мы никогда не были религиозной семьей и считали Мумбаи своим домом. Да, я тебя понимаю. Но знаешь, Махан? Это событие изменило не только наши жизни, оно изменило и наше восприятие себя. Мы вдруг почувствовали себя чужими у себя дома, и вагае к нам относились дружелюбнее, чем в нашем старом районе после появления Сушила. Махан обнял Смиту за плечи, желая её успокоить. Мне так жаль. Смита хотела договорить, но тут зазвонил телефон. Звонила Анджали в воскресенье утром. Смит не охотно высвободилась из объятий Махана и потянулась за телефоном. Чувствуя на себе взгляд Махана, она собралась и ответила на звонок. "Анджали, здравствуйте", произнесла она, смахивая слёзы. "Как вы? Нормально. У меня новости. Назначили дату. Вердикт огласят в среду". Ещё несколько дней назад Смит оборасстроилась, узнав об отсрочке, но сейчас она уже не возражала. "Точное время будет известно в среду утром", сказала Анджали. Дорога из Мумбаи займёт 5 часов. Так что вам лучше приехать накануне вечером и переночевать в отеле. Я сейчас в Сурате. Это ближе. В Сурате? Что вы делаете в Сурате? Я в гостях у друга. Ясно. Что ж, Сурат действительно ближе. Не знаю, насколько заранее нам сообщат. Об этом я и беспокоилась. Хорошо. Передайте привет Шеннэн, когда её увидите. Передам. Смит замялась. Анджали. Да. Что будет после вердикта? Что вы имеете в виду? Надеюсь, их посадят за решётку на много лет. Да, понимаю, но что будет с Минной? Повисла долгая тишина, и сердце Смитты упало. Не знаю, наконец ответила Анджали. Будет и дальше жить со своей свекровью, наверное. Смитта молчала. Анджали вздохнула. Послушайте, знаю, вы хотели бы услышать другой ответ, но я говорю как есть, поняли? К сожалению, это не Америка, это Индия. Но вы, вы же будете её навещать. Снова напряжённое молчание. Когда Анджали наконец заговорила, голос у неё был рассеянный. Мы можем поговорить следу лично. Мне надо разобрать кучу бумаг. Смитта тут же почувствовала себя виноватой. Да, конечно. Простите, не хотела показаться грубой, но нет, нет, я понимаю, правда. Смитта повесила трубку и посмотрела на свои обгрызенные ногти. Когда она снова начала грызть ногти, индия действовала на неё разрушительно, уничтожала её нервную систему и психику. Я всё слышал, сказал Махан. Кажется, на мину ей плевать. Смитта улыбнулась его попытке посочувствовать. Не думаю, что ей плевать. Представляешь, какая трудная у неё работа. Не представляю. Я, если честно, даже не представляю, как ты занимаешься своей работой. Мне моя работа нравится, ответила она. Я рассказываю миру человеческие истории. Это большая честь. Махан повернулся к ней. А как же ты? Кому ты расскажешь свою историю? Кто позаботится о тебе? Мама говорила то же самое. Навещала Смитту в её аскетичной квартире в Нью-Йорке, разглядывала чёрно-белые фотографии на серых стенах, минималистично обставленную гостиную, и на лице её отображалось беспокойство. Пойдём, купим тебе нормальную мебель, Бетта, говорила она. Может, какой-нибудь яркий, удобный диванчик? Вся твоя мебель такая жёсткая, такая холодная. Лишь через несколько лет до Смита дошло, что мать не просто критиковала её интерьер. Она боялась, что дочь одинока и ведёт кочевой образ жизни. Минималистичная квартира была метафорой минималистичной жизни, в которой не было ни долгосрочных обязательств, ни прочных отношений. Я сама о себе забочусь, сказала она. Хотела, чтобы её слова прозвучали беззаботно, а вышла грустно. "Передо мной можешь не храбриться, Смита", ответил Махан. "То, что ты пережила, ужасно. Этот человек разрушил твою жизнь, Яр". Смита покачала головой. "Нет, Махан. Он не разрушил мою жизнь. Я ему не позволила. Если бы позволила, он бы победил". "Ты права", поспешно ответил он. "Права на все 100". Он помолчал немного и продолжил: Знаешь, до встречи с тобой, до встречи с Миной, я правда верил, что Индия величайшая в мире страна. Я знал, что в стране есть проблемы, но услышав твою историю, я я словно спал всю жизнь и не замечал ничего вокруг. Не могу поверить, что никто не пришёл тебе на помощь. Помню, одну женщину из нашего квартала, сказала Смита. Мы с её дочерью ходили в школу, но не дружили. Однажды мы с мамой встретили её на улице. Это было примерно через год. И она извинилась перед нами за то, что произошло. Мы были едва знакомы, но она плакала. "Неправильно это то, что с вами сделали", сказала она. "Мне очень стыдно. Мы должны были за вас заступиться". Нам было так важно услышать эти слова. Мама потом много лет вспоминала доброту этой женщины. Мне тоже стыдно за свою страну. Смита понимала, что Махан хотел её поддержать, а слова его призваны были её утешить. Но ей было неприятно их слышать. Не надо менять своё отношение к Индии из-за меня Махан. Я вот больше не испытываю к ней неприязни. Уже нет. Как ты можешь так говорить после всего, что мне рассказала? Смето захлестнула лавина воспоминаний. Буйвол бредёт по полю с венком из маргариток на рогах. Дети, собаки, куры и козы живут бок о бок в странном добрососедстве в деревнях, которые они проезжали. Женщины с глиняными горшками на головах идут по обочине и несут в деревню воду. Пожилые индийанки в парке в бричке Инди бегают трусцой в сари и теннисных туфлях. Официант из Таджмахала дарит ей белую розу. Нандини и ее ревная и нежная забота о Шенон. Изуродованные рукамины на спине Абру. Гордый зааромдаса за дом, который ему не принадлежал. Все эти трепетные мгновения тоже были Индией. Этот мужчина, который сидел сейчас рядом с ней со слезами на глазах и разрывался между желанием её утешить и желанием получить прощение. Как он не понимал, что сама его непринуждённая манера, его добрые и щедрые поступки, что он совершал, не задумываясь, всё это, весь он тоже были индией. Он позволил портье в Тадж-Махале донести её чемодан. Он притащил мешки риса и дал их в хижину амми. Он играл с Абро и Миной. Он предразнивал своих коллег и смешил её. И когда она поведала ему тайну, которая тяготила её 20 лет, и увидела в его лице чистую ярость и негодование, какая-то часть её, что долго лежала окаменевшей, наконец освободилась. "Не знаю", ответила она. "Не могу сказать, но это правда". "И ты не жалеешь, что мне рассказала, хоть и не собиралась?" "Не жалею". Через какое-то время Смит встала, Пошла на кухню и на пороге оглянулась. Можно кое-о чём тебя попросить? Я сделаю это, Смита. Сделаешь что? Буду помогать Мине и её дочери. Я уже решил каждый месяц присылать им чек и буду заглядывать к ним, когда поеду в Сурат, обещаю. Хоть и не представляю, как поеду туда без тебя, Яр. Она погрустнела. Да, но мы будем продолжать общаться. Он кивнул, но она поняла, что он не сказал из вежливости. Он-то сдержит свое обещание, а вот она вряд ли.